Глава вторая. Встреча. К демону обеты, во глубь гиены совесть добродетель, Будь воля неба, мести я хочу, кровавой мести. Гамлет. Перевод М.В. 1 мая 1703 года подарила Петру первую морскую пристань на Балтийском море, А русским — открытый лист в Европу. Крепость Неншанс с гаванью на берегу Невы, в нескольких верстах от устья этой реки, там, где ныне Большая и Малая Охта, сдалась после пятидневной осады капитану от бомбардир Петру Михайлову. В этом звании находился тогда государь. Немногими днями позже утром Владимир, пройдя Саарамойзу, ныне царское село, К удивлению его, неопустошенную, остановился на высоте ближайшей к Неве, где сходились дороги из Ямбурга и Новгорода, недавно еще проложенный. Перед ним на великом пространстве расстилалось болото, мшистая ложа, с которого некогда сбежало море. Мрачная зелень сосновых лесов, изредка перемежаемая серебристым березняком, волновалась по тощей равнине этой, отделяла черный каймой и жорсткий берег от голубых вод Невы и моря, и обрисовывала купу островов и суровый берег Карельский. Нева одна роскошничала жизнью в этой мертвой пустыне обнимая острова Койвосари, Березовый, ныне Петербургский остров, Кирфвийсари, Каменный, Луст-Элланд, остров с Петропавловской крепостью и многие другие, она то пряталась за ними, то выставлялась из-за них разбитым куском зеркала, то блистала в широкой раме берегов своих. Множество речек продиралось сквозь мхи болот И спешило в Неву, чтобы вместе с нею Убежать в раздолье море. Кое-где по островам выглядывали рыбачьи хижины. Вдали перед устьем реки поднимались из моря Темные глыбы, обвитые утренними туманами. Волны Бельта сердито бежали на них, Как бы желая стереть их с его лица. Неволя или расчеты одни могли загнать человека в эти места, так непривлекательны они казались. От подошвы горы, на которой остановился Владимир, шла торная дорога в Неншанс. Множество троп, разыгрывавшихся влево и вправо, вело через болота и леса к берегу моря и Невы. Подумав несколько, по которой ему идти, он назначил себе тропу, поворачивавшую тотчас сбитой дороги влево. Лишь только спустился он с горы и, взяв несколько вбок от нее по большой дороге, готовился повернуть на тропу, как послышал за собою колокольчик. С трепетом сердечным обратился он и увидел красивую колымагу, запряженную в русскую упряжь тремя бойкими лошадьми. За колымагу тянулось несколько кибиток. Сидевшие в них, судя по одежде, были русские и, вероятно, составляли поезд знатного боярина. Передний ямщик так искусно владел лошадьми, что, спуская повозку с горы, одним магическим словом, для которого русский язык не имеет знаков, останавливал лошадей на самых крутизнах. Когда он подъехал ближе к Владимиру, можно было различить в нем красивого, статного малого. Румянец здоровья вспрыснул его щеки. В карих глазах, обведенных черными дугами бровей, заметен был ум и беззаботное довольство. Движения его были размашисты, он был обстрижен гладко в кружок, на голове была надета на бекрень паярковая шляпа с павлиним пером. Воткнутым за черную бархатную ленту. Солнышко играло на золотом голуне его кумачной рубахи. За пестрым кушаком, туго опоясывавшим его стан, Заткнуты были черные рукавицы и коротенький кнутик. Престижные завивались и с нетерпением грызли землю. Коренная спалзывала на задних ногах И, досадуя, что ей не давали воли Потряхивала головой из-под огромной дуги С азиатским вкусом, раскрашенной яркими цветами Выехав на большую дорогу Молодой ямщик приподнял шляпу с павлиньим пером, стряхнул на себя волосы, надел шляпу на один бок, приложил к уху правую руку, и голос его залился унылую песню. «Ты, Дуброва моя, Дубровушка, ты, Дубровушка моя, зеленая, ты к чему рано зашумела?» Песня его по временам прерывалась обращением к лошадям и народными поговорками. Колокольчик, дар Валдая, бил меру за унывным звоном. В колымагии сидела женщина. От того ли, что она плакала или старалась не быть признанною, полная белая ручка ее прижимала платок к глазам. Владимир едва заметил ее, когда повозка начала с ним равняться. Он был весь погружен вслух. Он боялся проронить один родной звук. «Вальдемар!» — закричал женский приятный голос. Он встрепенулся. Хотел заглянуть в повозку, но удалый ямщик махнул рукой, Гаркнул по всем, по трем, коренной не тронь, Батюшки родимые вырвались, и кони помчали, Заребили круги колес, и скоро колымага исчезла Из виду изумленного Владимира, Не имевшего времени разглядеть, кто же сидел в ней. «Голос знакомый», — думал он, — «но чей?» — не мог себе объяснить. Спросить было некого. Задние повозки полетели вслед за переднюю, ломая себе голову над этой загадкой, и между тем, утешенный отечественными звуками, он повернул на тропу им избранную. «Может быть, — думал он, — встреча — это последний мне привет Отечества?» «Последняя моя радость на земле». Чем ближе подходил он к Неве, тем страшнее оказался ему подвиг, на который он решался. Чем сильнее было впечатление, произведенное над ним встречу с русским, не потерявшим своей чистой коренной народности, тем более ужасала его мысль, что он скоро, может быть, навсегда расстанется вместе с жизнью». С тем, что ему дороже жизнь. Тоска безвестности надломила сердце его вдвое. Не чувствуя усталости, он, однако ж, несколько раз Принимался отдыхать по дороге, Между тем к вечеру он уже был на Ижорском берегу Невы, У опушки густого леса, омываемого ее водами, Против острова луст Эланда. Робко осмотрелся он сквозь деревья по сторонам, никого не видать и не слыхать. Одни воды шумно неслись в море, на взморье стояла эскадра, как стая лебедей, упираясь грудью против ярости волн. За ближайшим к морю углом другого острова, названного впоследствии Васильевским, два судна прибоченились к сосновому лесу, его покрывавшему. Флаг на них был шведский. Временем судов этих пали по два раза. Тем же сигналом отвечали с Ниншанца. Следственно, полагал Владимир, Устья Невы и крепостца заняты шведами. Уже ли царь, никогда не начинавший того, чего не мог исполнить, снял осаду? Не зная, что придумать, наш странник решился переночевать на твердой земле, а между тем до заката солнца приискать себе челнок или старый пень дерева, на котором мог бы утром переправиться на Койво сари к чухонским рыбакам, чтобы проведать у них о том, что происходило в окрестности. Для исполнения своего намерения пошел он вдоль берега. Вечер становился пасмурен, тучи вились и разбивались черными клубами. Наконец они слились в темную массу, облачившую небо, начали спускаться на землю грядами, и воды невы отразили их, превратясь в мутный поток. Вскоре послышался и дождик, то капал он по листам мелкою дробью, то лил ведром, шумя тревогою бунтующего народа. Владимир хотел было от непогоды приютиться в лесу, но, увидев невдалеком от себя расстоянии челнок, погрязший в тине, решился подвергнуться еще неприятностям дождя, чтобы завоевать челн и тем обеспечить себе переезд на Койво-Сааре. Немного труда стоило ему вытащить свою добычу из тины, но как дождь усиливался, то он собирался было... Пообчистив челнок, положить его вверх дном на куст, который, несколько нагнувшись от этой тяжести, образовал бы таким образом кров для нашего странника. Но вдруг остановлен был он, прикриком на него «Не тронь, окаянный!». Он оглянулся, и что ж, за ним, с поднятым на него веслом, чернец Авраам. Спутник и переводчик Андрея Денисова. То была судьба Владимирова. Узнали они друг друга, хотя мало видались. Владимир забыл свои надежды, родину, все в свете. Он весь не свой. Ужасным, иступленным взором окинул он черница. Взора этого не мог выдержать. Авраам задрожал, преклонил весло в знак покорности и опустил в землю свои глаза, но для ученика Вельзевулова довольно одной минуты, чтобы обдумать все, что ему надо, делать и говорить. а а, -а. «Видно, рог ищет моей вашей головы!» — вскричал Владимир. «Где твой?» Он не договорил. Месть захватила ему дыхание. Чернец скоро оправился, принял на себя вид доброжелательства, сделал Владимиру знак рукою, чтобы он молчал, и, возведя глаза к небу, сказал потихоньку «Благодарение Господу Богу, что он послал меня к тебе». «Помнишь ли, ноть? В доме лесника. Да, помню. Помню слишком хорошо. Что ж тебе из этого, Еврей поганый? А вот что, тесный боярин, Я хочу Спасти тебя от конечной гибели. Хороши спасители С петлей в руках. Послушаем, однако ж. Станем мы Под это деревце. Здесь доздитик Не так мотит, вот это, хорошо. Все, все тебе расскажу, да подноготной только прошу, ради Создателя потише. А то разбудишь, пса нецистого. Стоп его бесы зарили на сковороде. Ну, слушаем, ваш преподобие, изволь припомнить себе крупные словечки, которые говорил тебе в доме лесника «седой плут». Я подслусал все тогда сквозь стенку. Что делать? Таков наш, а Потести хотелось мне тогда шепнуть тебе, чтоб ты пришиб ему язык однажды на веки веков. Аминь. Но Бог Иакова и Авраама свидетель, что мне не было никакого на то способа. Как скоро ты ушел, наш седой плут, давай проклинать тебя. О, лихо тебе будет, — сказал я ему, — что ты, обязаясь этого праведника, некогда мне слушать твоих канонов. Чу! Кто гудит? Как гудит? Небо, что ли?» «Знаешь ли, чего оно просит?» «Сейчас, сейчас!» «Не посмотрю я!» — кричал разбойник, «что он сын князь Василия!» «А, этим хоть легче, бездельник! Как он обманывал меня! Ну, что ж, далее!» «Не посмотрю!» — кричал он, «что он сын, ну, право!» Тестный господин, язык не поворачивается про такую высокую особу. ни полслова более. Так, я твою тайну понял, воспитатель мой. Понял я твое молчание, благородный падкуль. Вижу не мои проступки, а преступления моей именитой матери лежат между мною и... — А это еще не все. На беду твою в тот же ночь наткнулись на нас два солдата. Проклятый Андрей назвался боярином, посланным из Москвы от царской думы для поимки беглого стрельца, злодея, подкупленного, будто бы царевною Софью Алексеевной, чтобы убить дерзавного, великого государя нашего. Андрюшка сказал им, что он уже не в силах тащить ноги свои и просит добрых солдатушек сослужить царю службу. Отдать Шереметьеву письмецо от него, посланника Ясновельмозной думы. Солдаты вызвались вруцить письмо прямо в ручке фельдмаршала, и, как думать надо, они это верно исполнили. Мы в скором времени узнали через спионов насых в русской армии, что под Марьенбургом какого-то вазного пленника схватили и увезли, куда ворон костей не заносит. Это он, сказал, смеясь, сын Люциферов, НАТО взяла. Вот отслужил он за упокой твоей душки панихиду и весело побрел с нами вскид свой, но душа его недолго была на пирушке. За тюдью узнал он, что в деревне Носе появился странник, который цитает проповедь, будто он, Андрей Денисов, лжеутитель, обманщик, сам антихрист. «Этот странник, — рассказывали нам, — обратил всех на свою сторону, ввел многие новизны в расколе, так что и царя Петра Алексея стали поминать на молении, и успел совершенно отделить от Зоанесского притона все согласия» посевшие около цуцского озера и это он опять восклицал трясясь от злости андрюшка дает мне работу видно за последнюю так последнюю отгадал потом очередь придет наша «Кто кого перемозит», — прибавил он и потащил нас за собою на восток к Новгороду. «Там посыпал он деньги по властям, объявил наместнику слово и дело и показал ему какие-то письма Софьи Алексеевны. Не детей мне с нею крестить, довольно что и одного вынентелить, цартенка», — говорил он. Вот поскакали гонцы к царю в Архангельск, и вот получен указ царского величества отыскать твою милость хоть под землею и казнить без оправданий. Видишь, боярин, к чему они тебя ведут? О-вей, о-вей, прямо под топор седого плута за этот донос похвалили брата его и многих раскольников содержавшихся в новгородской тюрьме выпустили на волю обещали милости выговскому скиту теперь безим мы, без оглядки восвояще на покой И все правда спросил владимир трясясь от гнева не веришь Взгляни на противень с указа, который я имел благополучие списать слово в слово. И тут с подобострастием вынул Авраам бумагу из пазухи и подал двумя пальчиками Владимиру действительно в списке с указа. Сказано было, между прочим, что воспитанник и любимец царевны Софьи Алексеевны по имени Володька, по прозванию последний навик, приметами такой-то и такой-то, во время одного из стрелецких бунтов вкрался между прислуги в Троицкий монастырь, где царский дом нашел тогда убежище от разъяренных стрельцов. Сейтановик умышлял на жизнь царевича Петра Алексеевича в соборе Святой Троицы у самого алтаря. Но что изволением Господним и покровительством святого Сергия Чудотворца напущен необычный страх на убийцу, и царевич спасен? злодей вместе с другими стрельцами осужден был к смертной казни посажением на кол и отсечением головы но ухищренными стараниями софьи алексеевны выпущен из-под стражи вместо ж него безвинно казнен другой «Святой мученик!» — горестно воскликнул Владимир при чтении этого места. «Кровь твоя на мне и злодеях, проливших ее». Конец бумаги. Заключал в себе объявление, что последний навик бежал и с того времени скитался по разным землям, ныне же оказался в чуде у раскольников, похваляется быть сыном царевны Софьи Алексеевны и возжигает против законной власти новые мятежи народные. В указе назначалась большая награда тому, кто поймает его и представит первому местному начальству, которое обязано было, слечив пойманного с обозначенными приметами, немедленно казнить отсечением головы. Бумага произвела свое действие. Яд мщения разлился по всему составу последнего на века, Так будем звать Владимира, в котором узнали мы это несчастное, гонимое судьбою существо. Рассудок его помрачился, всякое чувство добра заглушено было в его душе. От пят до конца волос он весь мщенье, он ничего не видит, кроме своего гонителя. «Где он?» — спрашивает иступленный черница. Авраам молча берет его за руку, ведет в чащу леса, останавливается, указывает на огненное пятно. Видимо, вдали в лесу уж, и, пользуясь безумным положением, в которое ввергнул несчастного, скрывается за деревьями. Последний навиг не спрашивает о числе спутников и защитников Андрея Денисова. Не крадется, он идет прямо на огонь. Шаги его, как стопы медведя, когда он, разъяренный, бежит на свою добычу. Андрей Денисов был один. Служители его, находившиеся с ним из числа чудских раскольников, давно возвратились в свои согласия. Последний товарищ, при нем остававшийся, жидовин Авраам, ожидал только удобнейшего случая ограбить его и бежать под Тулу, где возвращен был неким селезневым раскол, основанный на чистом законе Моисеевом. В пустынных лесах Невских назначил Авраам Исполнить свои злодейские замыслы. Старик сидел под деревом, Которого густые ветви, сплетшись дружно С ветвями соседних дерев, Образовали кров, надежный от дождя. Против него был разложен огонь, Груда сучьев лежала в стороне. Ересиарх дремал, И на самой дремоте лицо его подергивало, Редкая бородка ходила из стороны в сторону. Услышав необыкновенный треск сучьев, он встрепенулся. Перед ним лицом к лицу последний навик, Грозный, страшный, как смертный час злодея. «Узнал ли ты меня?» — вскричал Владимир ужасным голосом, смотря на него иступленными глазами. В этом голосе, в этих глазах Андрей прочел свой приговор, дрожа, запинаясь, смиренно отвечал он «Узнал». «Ты ли звал меня к себе?» «Да, я звал». «Во время, в свое время я пришел». Была на твоей улице праздник, названный отец, теперь пора на другой пир. Владимир вынул топор из-за пояса. Холодный пот закапал со лба старика. Подумай, простонал он, и бросился на колено перед ужасным судьёю своим. Поздно. Ты отнял у меня все. Все, что только для меня дорого было в жизни, что я доставал тринадцатью годами унижения и кровавых трудов. Все. Расплачивайся. Час настал. Старик бормотал молитву. «Не дам тебе и помолиться, пускай в ад напутствует тебя хохот сатаны, слышишь?» вскричал ужасный судья, блеснул топор и убийство совершено. Дождь лил ливмя, погода бушевала. «Бушуй, шуми, люба ли тебе? Ты этого хотел!» — кричал Владимир, глядя выступление на небо. Земля горела под ним. Огненные пятна запрыгали в его глазах. Когда дождь хлистал по лицу, ему казалось, что сатана бросал в него пригоршни крови. Шатаясь, побрел он сам, не зная куда, образ на груди давил его, он его сорвал и бросил в кусты. Во время ужасного разговора убийцы и жертвы Авраам стоял за кустами. Когда ж совершилось злодеяние, и последний навиг скрылся, Чернец вышел из своей засады и подкрался к убитому истекавшему кровью из плеча, в котором сделана была глубокая рана. Скорую усердную помощью можно было бы еще возвратить его к жизни. «А, -а, -а старый пес, подуратился!» «Довольно на своем веку», — сказал Чернец, припав к нему, и только что начал обшаривать его, когда услышал глухой стон. «О, -о зевуть, как долгоногий паук», — проговорил Авраам и принялся облегчать Андрея от лишней тяжести при переходе из этой жизни в другую. То есть вынул из-за пазухи его порядочную кису, туго набитую деньгами, и обобрал на нем все, что имело дорогую ценность. За тряпьем он не гнался. Потом, потом он хладнокровно положил своего благодетеля на огонь в который имел догадку набросать порядочный костер сучьев. Когда ж увидел, что умирающий дрягает ногами, начал приговаривать, усмехаясь, «Коси сено, коси сено Подобрал свою рясу выше колен и, обремененный богатую добычею, пустился бежать, куда знал вернее. Долго бродил последний на по лесу, по берегу реки и, наконец, пал в изнеможении сил. Только в глубокую полночь он очнулся, когда не стало на нем сухой нитки. Все члены его окоченели, будто скрюченные железными связями. В голове его был хаос, в ушах страшно гудело, ему казалось, что били в набат. Он старался припомнить себя, где он, что с ним сделалось, и ужасное злодеяние первое пришло ему на память. Он приподнялся и осмотрелся кругом. Перед ним роковой челнок. Кто-то стоял на нем, манил его к себе на другую сторону. Шатаясь, пошел он на зов незнакомца. Вошел в челнок, в нем никого. Волосы встали у него дыбом. Рукою злодейскую не смел он сотворить крестного знаменья. Вдруг слышит он плеск весел. Плывет множество лодок. Поравнялись с ним, остановились. Это уж не видение. Слышны голоса. Один внятнее прочих. «Алексаша», — говорил кто-то, — «разведай, что за человек». Вслед за этими словами одна лодка отделилась от других и понеслась прямо на челн, в котором стоял последний новик. Его окружает толпа людей. «Что за человек?» — спрашивает один из них, по-видимому, офицер. Последний навик молчит. «Я из тебя выколучу ответ», — говорит опять прежний голос, — «и удары сыплются на несчастного. Молчит тот». Молчит, кто за несколько часов назад, свободный от преступления, горько отплатил бы за малейшую обиду. — Нечего с ним долго толковать, — вскричал один офицер. — Привяжите его, чон, к нашей лодке, а его самого хорошенько скрутите и бросьте в конуру его. Приказание это выполнено немедленно и в точности. Лодка и к ней причаленный челнок отправились и вскоре присоединились к целой флотилии шлюпок, на которых в темноте очернелось множество голов.